Эпилог. В камуфляжной форме, злая, голодная и уставшая, я ползла к дому. Мне бы сад преодолеть, и все будет здорово. И я им устрою, я им ОМОН вызову. Или полицию. Да нет, полиция тут не поможет. ОМОН и только ОМОН. Там как раз Диана работает, так что мы их всех к ногтю прижмем. Над моей головой просвистели пули. Вжавшись в землю, переждала, представив себе, что я кустик. Ну или травка. Черт, и кепочку опять потеряла. доползти да бы. Да сил совсем не осталось после забега. И я снова ползу, стараясь слиться с землей. Какой-то черный жук тут тоже решил поползать. Пришлось переждать, пока он уберется с дороги. Снова ползу. А там крики, стрельба, ругань. Но левее от меня метрах в сорока. Да ползу. Они эту часть сада плохо знают. Захватчики чертовы. Но тут мое везение закончилось. Я уперлась в армейские ботинки. Черные такие, на толстой рифленой подошве, со шнуровкой крест-накрест. Шнурок завязан бантиком. Надо же, научился. Медленно, едва не скрипя зубами от злости, поднимаю голову и упираю взглядом в прокопченное дуло, Перемазанная черными-зелеными полосками бандитская рожа коварно ухмыльнулась и выдала. «Вставай, грязная человечка!» «Что?» Я даже подскочила от злости. А из кустов высунулась рука, треснула бандитской рожа по шее, и в этих самых кустах хмурого просили. «Ты как с матерью разговариваешь?» Бандитская рожа тут же стала рожицей, дула опустилась, и наш третий сын заныл. «Ну, боже по это же игра такая! Ты же меня геном бракованным назвал, когда я в тебя стыла тыла пальну!» «О, это что-то новенькое!» Я едва сдержала смешок. «И вообще...» Эриан заметил мою реакцию и решил, что теперь ему понаглеть можно. «У нас тут условия максимально приближены к бою, так что к чему церемониться? Играем по-взрослому!» «Да как скажешь!» Весело согласился мой муж и, повысив голос, гаркнул на весь сад. «Мужики, играем по-взрослому!» Серия выстрелов была ответом на его предложение, и из кустов повалили обиженные насупившиеся бандитские рожи, измазанные разноцветными пятнами краски. «А все из-за тебя!» Маленькая Лиара пнула моего ошарашенного Эриана по ноге. «Мама, уважать нужно! Гент и бракованный!» «Лиарина!» Лириан, причем краской совершенно не испачканный, прикрикнул на дочь. «Веди себя пристойно хотя бы в доме дяди!» Пятилетняя малышка взглянула на меня, тяжело вдохнула и выдала. «Мужчины, что с них взять?» «И не говори!» – поддержала я внучатую племянницу. «Мам!» – Эриан подошел и обнял. «Ну, я просто заигрался и...» «Да знаю!» – поцеловала мелкого в нос, ибо мелкий, но уже вымахал в росте. «А ты и правда папу атаковал?» Так это еще на прошлой игре было. Дядя Лириан долго над нами подшучивал потом. Ага, мой старший Антуан тоже подошел, но этот не обнимался. Как же, нам уже 12 мы крутые. Но там я тебя прикрыл, а вообще? А вообще свалили в дом и не забываем, что проигравшие моют оружие. Юлиан подошел сзади и обнял меня. Папа, вечно ты так. Наш второй вылез из кустов. Последним выбралось младшее чудо. «Живо все в дом!» Повторил приказ отец семейства. Они пошли, наши четверо мальчиков. За ними потянулись остальные. У Лирианы и Далии двое детей. Мальчик 10 лет и малышка 5 У Змея два сына. Тоже почти постоянно с нашими тут, скажем так, играют. Ну а какой-нибудь взрыв для меня давно не повод даже вздрогнуть. Еще две девочки-близняшки 9 лет от Виттории Илрана. У Эрмидин детей пока нет. И что-то Юлиан при напоминании об этой нехорошей девушке в последнее время все больше хмурится. Но я особо не переживаю. Он справится. Он такой, он совсем справляется. Да и я могу помочь. Вообще, гостей у нас всегда много. На праздники обычно приезжают еще и мои девчонки. И все генномодифицированные из усадьбы. И даже Диана с Киану. Кто бы мог подумать, она его столько лет тайно любила, А вот пожениться им не позволяла семья Рандер. Пока мое генно-модифицированное счастье не вмешалось. Сейчас стервоза Ди уже никакая не стервоза, а милая молодая мамочка. И это так здорово. А Лидан, правда, бывает редко. У нее выставки постоянно. И вообще она человек теперь занятой. И дел занятая. У нее свой новостной канал. А потому их дети днюют и ночуют у нас чуть ли не с рождения. Вот Лириан гость частый несмотря на высокий пост. Они сдружились с Юлианом на почве семейных интересов, теперь совсем как братья. О чем задумалась Муж нежно поцеловал в висок. Потом в ушко, потом в шейку, потом... Сколько можно? Наш младший чуть подотстал и теперь замыкал шествие детей пораженцев Вам еще не надоело лизаться постоянно? Отберу скуа. Не отрываясь от процесса, пообещал Юлиан. Эндар помчался в дом. «Ну, в чем-то малый прав». Лириан подошел к нам, скептически взглянул на дядю и таки поддел. «Привязка – это плохо, попомни мое слово, Лер!» Передразнил он Юлиана. И тут я вспомнила. «Любимый, а кто-то мне обещал что-то рассказать по поводу этой привязки». «После пятого ребенка» Юлиан бросил очень недобрый взгляд на племянника. Зато наш доблестный президент, видимо, поднотарев на работе, на взгляд не отреагировал и, опершись у ружьё, с хитрой улыбкой поинтересовался. «Так ты ещё не в курсе?» «В курсе чего? Нет, но я чувствую, тут что-то есть!» «Лириан, исчезни!» – прорычал мой супруг, стремительно нагреваясь. «То есть ты ей до сих пор не сказал?» – Лер откровенно потешался. «После пятого ребёнка!» напряженно повторил мой муж. «Дорогой, да о чем речь?» Я взяла руку мужа, положила на свой животик и обрадовала. Ему уже три недели, и я надеюсь, что хоть на этот раз у меня будет девочка. Так что там с привязкой? Юлиан стоит и рот открывает, потом закрывает. Лириан простонал. «Ты зачем играть полезла?» А я, между прочим, все жду ответа. «Так, мы сейчас в дом. Ты не устала?» «Как себя чувствуешь?» Это у Юлиана дар речи прорезался. «Ариадна, я кого спрашиваю?» Молча и резко врезала локтем в живот. Благо, обнимал меня сзади, так что позиция была удобная. И пока супруг пытается отдышаться, начинаю пытать. Ну, типа племянника, ведь по сути и мне Лириан теперь племянником приходится. Так что там с привязкой? Джерк-младший, посмеиваясь, взглянул на Юлиана и сдал того с потрохами. У джергов это чуть больше, чем в лечении. Объяснять долго, но одно ты знать имеешь право. Юлиан будет выполнять практически все твои прямые приказы. Да и выполняет уже. Скажешь молчать, и он будет молчать, пока его разум не сумеет подавить этот приказ. Скажет, чтобы свалил с глаз долой и уйдет. Я... Да что там я? Вся семья, когда выяснился данный факт, не могла осознать, как вы оказались вместе. Ты ненавидела Юлиана. Я стояла как громом пораженная. А семья джерк У нас были напряженные отношения поначалу. Их откровенно бесила полнейшая вседозволенность, предоставленная мне супругом. Я даже работать продолжала, что для Джергов абсолютный нонсенс. Но мне нравилось, и потому Юлиан не запрещал. Так только присматривал в случае необходимости. И когда я свое агентство открыла, он мной гордился. Мое генно-модифицированное счастье. Я повернулась к супругу, а племянничку вежливо так сказала. «Лириан, сходи к детям, хорошо?» «Тия, Ариадна, ты тут только аккуратно, не забывая о своем положении и...» «Исчезни!» «Я тут с четырьмя пацанами командовать хорошо научилась. Змей, который как раз шел от скуа-стоянки, видимо, отключил управление, чтобы наши старшие опять не угнали. Только взглянул на нас и тоже в дом ушёл. А я стою и смотрю на мужа. Кстати, я выяснила, почему о любовницах джергов никто ничего не знал. Их просто не было. Это такая семейная особенность. Мужчина предан одной женщине и точка. Даже с матерью Юлиана его отец имел отношение только после смерти жены. Вот такая замечательная особенность, которой я очень рада. А есть она эта эфемерная привязка или нет ее? Разве могла я мечтать о лучшем муже? Лучше Юлиана точно никого нет. И в свете полученной информации волновал меня только один момент. «Так что я на том пляже тебе наговорила?» Спросила, сдерживая улыбку. Юлиан выдохнул и все же признался. «Чтобы не смел приближаться к тебе лет 10 как минимум. Точнее, первую часть этой фразы ты повторила раз 20 Потом я спросил, как долго. Ты ответила про 10 лет». «Мой любимый высокородный» в камуфляжном военном костюме, с банданой на голове, с лицом исполосованным зеленым и черным. Очень виновато смотрел на меня. Подойдя к сволочи высокородной, обняла за шею, для чего пришлось на носочки подняться, и, глядя в его синие глаза, ласково попросила. «А прости ты меня, поганку, естественно, рожденную. Кто же знал, десять лет даром потеряли. Это из серии, как слово наше отзовется и всякое такое». Он так и застыл, за все годы не привыкнув к моим вывертам. Я же решила еще кое-что спросить. «Юлиан, вот признайся, почему ты тогда всех священников уволок, а со мной поговорить не догадался?» Тяжело вздохнув, любимый обнял меня и честно ответил. «Я боялся тебя. Точнее, твоих слов. Опасался, что ты сорвешься и опять скажешь нечто вроде «никогда не подходи ко мне». А священники...» продолжил Юлиан. «Это я просто время тянул». «И Власия тогда как раз везла найденного», припомнила я. «Еще планировалось твое похищение», протянул мой муж и с лукавой улыбкой сознался. «Вообще его планировал Элран, а я собирался тебя спасти». «Ого!» «Да, но там далее вмешалась, и тех двоих горе-похитителей свернула узлом, в буквальном смысле». В шоке смотрю на любимого, как много нового я узнаю. А ты пришла сама. Я поверить не мог, Ариадна. И я впервые не знал, что делать, что говорить, как поступать, чтобы не испугать тебя. На безрассудство во имя любви не каждый способен, даже среди естественно рожденных. Твой поступок тронул до глубины души, которую у меня, высокородного, вроде бы не существует». «Интересно, а что бы он сказал, если бы узнал, что каждую ночь, засыпая в его объятиях, я снова и снова произношу про себя. Мой Юлиан! Столько лет прошло, но стоит лишь подумать. Мой Юлиан! И такое счастье безграничное накрывает с головой. А вообще, знаешь, — я прижалась к нему, — мы как-то неправильно тогда встретились. День был такой мерзкий. И клиент, то есть ты, тоже мер... в смысле не очень». «Кстати, так кофе хочется. Крепкого такого, желательно со спиртиком». «Тебе нельзя», – строго сказал Юлиан. «Вот тебе и привязка. Лучше сразу признайтесь, что вранье все это. Даже обидно стало. А в океане поплавать?» «Тоже нельзя. Вода прохладная. Вот бассейн твой весь». «А погонять с малыми на скуа?» «Нельзя. Ариадна, то сейчас не в том положении». А вот тревожит меня смутные сомнения, почему ты ранее меня в известность не поставила. И он еще спрашивает. Возмутилась я и пошла в сад. Ты куда? Искать кепочку. Я ее потеряла, пока ползала по тропинке. От дверей раздался истеричный мужской хохот, и наш президент сполз на пол, продолжая потешаться надо мной. И ничего смешного, возмутилась я. Просто мне ее индар подарил, и она замечательная. «Скелетик там веселый, расчлененный такой и весь в кровище». Муж догнал, взял за руку, и мы пошли искать кепочку. Вместе. Мое генно-модифицированное счастье. Огромное безграничное счастье. Аре ты плачешь?» Юлиан остановился, развернув к себе. Встревоженно посмотрел на меня. «Это от счастья», честно призналась я. «Но тут из дома выбежала в ватага нашей ребятни» и с криками «Кто первый найдет мамину кепочку?» забегали по саду. Явно Лириан сдал. «Прощай, кепочка!» – недовольно пробурчала я. «Это же генно-модифицированные детки, у них силы немерены, и если начнут мой головной убор друг у друга выдирать, останусь лоскуточками. Предлагаю ему страшно отомстить». Юлиан недовольно покосился на племянника, который нам всю поисковую операцию сорвал, а теперь довольно сидел на террасе с чашкой кофе в руках. «Поддерживаю», и я потянула супруга к скуа стоянки э, э э Лириан подскочил. «Вы куда?» «Отвечаешь за детей», – обрадовал его Юлиан. Затем подхватил меня на руки, и вскоре мы мчались прочь, оставив президента наедине с воспитательным процессом. Такая практика ему для карьеры полезна, посему нас совесть не мучила. А на взлете мой Юлиан весело поинтересовался. «Твои предложения на вечер?» Вообще планов на сегодня имелось много. С утра мы мотались в Ининский зоопарк. Там как раз вылупились первые динозаврики. А это был личный проект Ларвейна. Именно в его доме я и сидела на кухне с Лидией. Пока мой отряд супербыстрого реагирования, то есть дети, гонялся то за динозаврами, то от них, а служащие зоопарка все это дело пытались прекратить. Мелкие развлекались, пока Лериан с Юлианом не прилетели. Вот этих двоих дети слушались безоговорочно. «Особенно Юлиана. Потом мы играли в войнушку. Поражение младших игра и закончилась. Далее лично я хотела сходить в театр, а вот вся толпа детей была почему-то против и активно склоняла меня к просмотру в домашнем кинотеатре какого-то нового супербоевика-ужастика «Восстание о мёб». И вот сижу я и думаю...» «Есть предложение!» Юлиан улыбнулся. «Пусть дети и Лер смотрят свой ужастик, а мы сходим в твой театр». Какой театр, когда у нас вечер тет-а-тет -тет намечается. И самое приятное, Лириан не няня. Этот через каждые пять минут звонить не будет, он детей быстро строит. Да ну его, смущенно улыбнулась. Это я детей к искусству приучала. Давай просто побудем вдвоем. Ты читаешь мои мысли. Мой Юлиан, подумала совершенно счастливая я. А потом встроенный в пайнель с Куассейр высветил входящий звонок от Джастина. В сообщении значилось «Ти, ты не поверишь, от кого пришел новый заказ. Ты просто не поверишь. Прилетай, срочно». Но это была уже совсем другая история.